Глава 34. -я. Полярная лисица и белый волк. Люсьен схватил ружье, чтобы наказать горностая, который в сущности только повиновался закону природы. Но у мальчика была и другая цель. Он хотел сравнить его с горностаями, виденными им на озере Финнебек, которые, как ему казалось, были значительно больше. Он хотел также сравнить его с обыкновенным хорьком, который в этих странах зимой мало чем отличается от корностая, так что охотники даже не делают между ними различия. Люсьен уже поднимался на ноги, чтобы ближе подкрасться к как взор его остановился на другом животном, показавшемся на снегу. Оно было тоже белого цвета с длинной пушистой шерстью, острой мордой, торчащими ушами и пушистым хвостом и очень напоминала лисицу своими движениями и осторожностью. Ничего удивительного в этом и не было, так как животным этим была прекрасная полярная лисица. Принято думать, что в Америке есть всего две или три разновидности лисиц и что они только разновидности – европейских пород. Это мнение ошибочно, так как в Северной Америке их не менее дюжины. Есть полярная лисица, зимой совершенно белая и обитающая в северных странах. Есть пепельная, отличающаяся от первой только цветом. Есть так называемая американская или красная лисица, которая долгое время считалась тождественной европейской. Но это неправильно, так как они имеют много различий, и, как ни странно, эти различия те же, что и между европейскими и американскими волками. «Крестовая лисица» получила свое название от двух пересекающихся линий на плечах. Вследствие этой особенности, а также редкости, мех ее ценится дороже меха красной лисицы. Еще более ценится чернобурая или серебристая лисица. Мех оценивается в 6 раз дороже всех других мехов Америки, за исключением меха морской быдры. Они так редки, что за целую зиму их удается убить не более нескольких штук. И каждая шкура стоит от 10 до 40 гней в зависимости от качества. Замечательная шуба, принадлежавшая русскому императору, была выставлена на лондонской выставке 1851 года и оценена в 3400 фунтов стерлингов. Вся она состояла из одних шеек лисиц, единственной совершенно черной части лисицы. Георг IV, король Англии, владел мехом чернобурой лисицы ценой в 1000 фунтов стерлингов. Серая лисица водится южнее и обитает в умеренном поясе Америки, то есть в Соединенных Штатах, хотя попадается и в южной части Канады. В Соединенных Штатах она распространена более других пород, хотя здесь встречается и разновидность красной лисицы, немного отличающейся от упоминавшейся выше. По всей вероятности, это и есть европейская лисица – завезенная в Америку первыми колонистами. Кроме этих, существует еще одна разновидность, быть может, наиболее интересная из всех, и бесспорно самая маленькая. Это степная лисица, обитающая в прериях и копающая свои норки вдалеке от всякого леса. Она чрезвычайно пуглива и бегает быстрее всех животных, не исключая антилоп. Люсьен завидел лисицу совершенно забыл о горностае, попятился назад и прильнул к земле в надежде застрелить ее. Он знал, что мясо ее очень ценится, особенно путешественниками в их положении, и надеялся удачным выстрелом увеличить свои запасы. Лисица бежала в его направлении, но не по прямой линии. Она, подобно опытному поинтеру, Старательно обнюхивала снег, и, наконец, напав на след горностая, с довольным визгом бросилась за ним. Несмотря на то, что след горностая привел ее почти к тому месту, где стоял Люсьен, тот не решился стрелять в нее, так как она бежала чрезвычайно быстро. Он решил дождаться, пока она остановится. Лисица продолжала бежать по следам горностая, который заметил ее только тогда, когда она была уже в нескольких шагах от него. Он бросил полусъеденную мышь, поднялся на задние лапки и начал злобно плеваться, как настоящий хорек. Но мгновение спустя он переменил свою тактику. Лисица почти настигла его. Быстро повернулся и бросился бежать. Через несколько шагов он вдруг остановился и нырнул головой в снег. Лисица стрелой бросилась за ним, и оба исчезли под снегом. Некоторое время поверхность снега около места, где они скрылись, волновалась, но вскоре все успокоилось, и не осталось никакого следа того, что здесь только что были два живых существа, если не считать их следов на снегу и ямки, в которой они исчезли. Люсьен подбежал к ней, держа ружье на готове, так как был уверен, что лисица скоро выйдет из нее. Так прождал он минут пять, как вдруг увидел, что снег начал шевелиться шагах в пятидесяти от него. Замерзшая корочка его начала подниматься, и скоро из-под снега показалась голова лисицы. В зубах она держала мертвого горностая. Лисьен уже хотел стрелять, но лисица вдруг заметила его, и стрелой помчалась в противоположную сторону, унося с собой свою жертву. Она скоро оказалась в безопасности, но вдруг круто повернула и побежала в другом направлении. Мальчик внимательно огляделся, ища объяснение этой перемене, и увидел выходящее из-за скалы животное, раз в пять больше лисицы, но в остальном мало чем отличающиеся от нее. Оно тоже было совершенно белое, с длинной шерстью, пушистым хвостом, короткими, торчащими ушами. Это был большой белый волк. Он только что заметил лисицу и бросился за ней в погоню. Волк быстро нагонял лисицу и должен был скоро схватить ее. Этого только и ждал Люсиен, надеявшийся, что тогда волк остановится, и ему будет легче застрелить его. Но волк уже заметил приближавшегося Люсьена, и, схватив в следующее мгновенье лисицу, не останавливаясь и нисколько не замедляя бег, продолжал свой путь. Лисица сначала билась в его пасти и визжала, подобно щенку. Но с каждым мгновением борьба ее становилась слабее и слабее, и скоро совершенно прекратилась. Люсиен ясно видел, что будет бесполезно преследовать волка, и с некоторым разочарованием вернулся к костру. Здесь его ожидала новая неудача. За время его отсутствия листья чайного растения совершенно сгорели. Он все провожал глазами удалявшегося волка, продолжавшего держать в своей пасти мертвую лисицу. Вдруг тот остановился и и упал на землю, не выпуская своей жертвы. Люсьен в недоумении не знал, чем объяснить это. Но в этот момент увидел синий дымок, поднимавшийся из-за холма и сопровождавшийся звуком выстрела. Вслед за этим показалась и голова в меховой шапке, и Люсьен, узнав Базиля, бросился к нему навстречу. Они оба вскоре стояли, над трупом волка и с величайшим удивлением рассматривали его. Большое тело волка было растянуто на снегу, поперек его пасти лежала унесенная им лисица, которая, в свою очередь, держала в зубах червеобразного гранастая, в зубах которого была полусъеденная мышь. Это была яркая иллюстрация борьбы за существование. Человек и тот, как только что доказал Люсьен, послушен тому же закону. Как бы мы ни философствовали, мы никогда не поймем, почему природа требует гибели одних существ для поддержания других. Но, не понимая причины, мы все же не должны слишком строго порицать сам факт и, по примеру некоторых, находить, что всякое истребление живых существ для своей надобности является преступлением. Те, которые так думают и вследствие этого придерживаются исключительно вегетарианской пищи, рассуждают весьма примитивно. Они неглубоко изучили природу, потому что иначе они знали бы, что каждый раз, когда они срывают пастернак или срезают салат, они также причиняют боль и смерть. Насколько сильна эта боль, мы в точности не знаем, но можем бесспорно доказать, что растения чувствуют. По всей вероятности, растения менее чувствительны, чем животные, и ощущения, испытываемые им, увеличиваются по мере приближения организма к высшим формам жизни. Но изучение этих вопросов, быть может, будет вам очень интересно, когда ваш ум окрепнет «мой молодой друг». Быть может, вам удастся прояснить какие-нибудь из них для общей пользы, Я всем сердцем желаю вам не только изучать природу, но и быть одним из воздающихся толкователей ее и далеко оставить позади себя автора этой маленькой книги, который будет вполне доволен сознанием того, что вы, далеко уйдя вперед по дороге знания, оглянетесь на него с благодарностью, как на первого, кто указал вам эту дорогу. Было ясно, что Базиль, убив волка, не первый раз спускал свой курок. Из его сумки торчали когти и концы крыльев большой птицы. В одной руке он белого зайца, не полярного, а другую разновидность, гораздо более мелкую, но тоже обитающую в этих местах. А через плечо его была перекинута свирепая дикая кошка или американская рысь. Птица в сумке была золотым орлом, одним из немногих решающих оставаться на зиму в этом суровом климате. Базиль вернулся один, так как охотники, желавшие воспользоваться всеми преимуществами, разошлись в разные стороны. Скоро подошел и Норман, неся на плечах целого оленя, а через несколько минут раздалось и радостное «Ура» Франсуа, выходившего из-за холма и нагруженного наподобие маленького осла двумя связками белоснежных птиц. Лагерь теперь представлял радостный вид и мог поспорить с дворцовыми кладовыми. Вся земля была покрыта всевозможными животными. Заячья похлебка была готова. Люсьен насушил новых чайных листьев. Плотно пообедав, мальчики расселись вокруг огня и начали по очереди рассказывать о своих дневных приключениях. Первым заговорил Pransoa.